жадная до кровавых денег отребья из Толстоморска и Хадоха, пираты-какты из Дрир-Самхэра, есть среди них и водяные подонки из Чарчальтиста и Нью-Кробюзона. Одна семифутовая женщина орудует двумя цепами и притаскивает множество мертвых копьеруков. Поговаривают, будто прибыл даже один Гессин,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 остались лишь взрослые, они более всего ценят воинскую доблесть, похваляются добытыми головами противников и ставят ловушки, скрежет машин перемалывающих камней, не стихает, стройка подходит все ближе. Однажды Иуда встает, собирает свое добро, заметки, образцы, гелиотипы и рисунки, покидает деревню и по лабиринтам водных путей направляется в зону строительства. Он потерпел поражение. Время обогнало его. У края новой вырубки он встречает десятника, который кричит на рабочих. Иуда останавливается и смотрит. Мелкие, примитивные, Непохожие на людей, они меняют при этом облик земли. Десятник кивает Иуде, когда тот проходит мимо, и говорит, «Это не озеро гребаное, это чертов кусок дерьма», и харкает в черную воду. Жрет и жрет песок, тонну за тонной, и все как в бездонную бочку. Лесорубы и сигнальщики, звеньевые, трапперы, инженеры, землекопы. Какты, водяные, люди и переделанные, с лопатами и пилами, заступами и тачками. Трясина отступает под их напором. Люди, какты и переделанные, тачку за тачкой подвозят гипс, и смешанную с гравием землю, затем опрокидывают их с края насыпи в воду. Паровой экскаватор безостановочно сыплет туда же один ковш за другим, вода поглощает все. Водоросли, листья, пыль, зелень. Защитный наряд болота исчез. Осталось лишь непрестанно ширящееся кольцо воды. С чавкающим звуком груды земли и гравия уходят в глубину. «Видишь? Видишь?» — восклицает десятник. «Это гребаная дыра, глубже, чем у шлюхи!» «Когда-то здесь была трясина, и грязь засасывала все живое, быстрее, чем удав проглатывает свою жертву». Груды камня, которые сыплют с подножия холмов, вздымаются все выше среди густой жижи. Благодаря им вода не размывает кучей земли и гравия. Так создается суша. По обе стороны от нее валяется истребленная попутно материя. Лиственницы, мангровые деревья, охапки гниющей травы и кубышек. Плоская земляная лента, в двадцать ярдов шириной, по бокам которой нет ни одного дерева, уходит в бесконечность сквозь мокрый подлесок. И по всей длине этой ленты Иуда видит повозки с землей и камни тесов, холящих и лелеющих ее. Здесь же раскинулся целый палаточный город. Мулы переделанная в амфибии, возят телеги. Иуда идет по насыпи. Там и сям из земли поднимаются обрубки свай, а за ними шевелит своими пальцами трясина. Насосы воют, осушая каналы, которые превращаются в грязевые коридоры, а им, в свою очередь, предстоит стать ложем для камней. Здесь трудятся бригады кактов, чьи могучие мускулы так и переливаются под колючей кожей. Повсюду полно переделанных. На обычных людей, вольнонаемных работников, аристократов тяжелого труда, они даже не глядят. Ни один переделанный не похож на другого. Двух одинаковых Иуда не видел за всю свою жизнь. Их тела таковы, что трудно себе даже представить. На дорожном полотне трудится человек, передняя часть туловища которого сплошь покрыта тощими руками, взятыми у живых или у трупов. Рядом с ним прикован высокий человек. Он стоически претерпевает мучения. В его грудь вшита живая лиса, которая бьется там в неприходящем ужасе. А вот человек-краб, закованный в металлический панцирь, из-под которого валит дым. Или женщина, ибо и они попадаются среди переделанных, превращенная в подобие водосточного желоба, к которому словно после раздумий добавили органические части. А вот мужчина, или тоже женщина, чья плоть колышется в воде, выбрасывая чернильные пятна точно осьминог. Люди с лицами в неожиданных местах, с телами из металла и резиновых трубок, с паровыми механизмами и лапами животных. У одного вместо рук поршни во всю длину тела, служащие для ходьбы, у другого Обезьяньи лапы ниже пояса. Переделанные таскают и возят тяжести. Их надсмотрщики нередко пускают в ход кнуты. Дорожное полотно тянется сквозь чащу, ему не видно конца. Мой копьерукой друг, говорит старик, приветствуя Иуду. Мой копьерукой друг, я рад снова тебя видеть ты к нам насовсем? Иуда кивает. «Я рад, сынок. Так лучше. Как поживает твой клан?» Иуда поднимает на него холодный взгляд, но не замечает никакого злорадства. Вопрос старика не подначка. «Его больше нет», — отвечает Иуда, переживая свою неудачу. Старик кивает и поджимает губы. «Покажешь нам их жилища?» — спрашивает он. «Надо будет снести. Нельзя сохранять места, куда они могут вернуться. Ведь здесь встанет город. Да-да. Мы стоим на подпочве поселения, которое назовут Большим Узлом или Большой Развилкой. Я еще не решил». «Деревню Копьеруков я мог бы превратить в музей под открытым небом, чтобы с паровой площади туда отправлялись пешие экскурсии, но я предпочитаю разорить ее совсем. Ты мне покажешь, как ее найти. Если ее оставить, наверняка найдется Копьерук, который пожелает вернуться». Дети подрастут и захотят найти места, где они когда-то играли. Покажу. Молодец. Я понимаю тебя и восхищаюсь тобой. Тебе пришлось кое-что пережить, и я тебя за это уважаю. Ты нашел то, что искал. Я помню наш первый разговор. Ну, когда я пытался нанять тебя. Мне было кое-что от тебя нужно. Ведь тебе кое-что было нужно от этой трясины? От руков, Так? Ты нашел это? Да. Старик улыбается и протягивает руку. Иуда вкладывает в нее пачку свернутых карт, записей, материалов о болотных жителях. Старик молчит о том, что информация запоздала. Он просматривает листы и не говорит, что сведения недостаточны, что Иуда плохо выполнил свою часть договора. Еще один человек входит в палатку и торопливо рассказывает о каком-то споре, о просроченной дате. Старик кивает. «У нас столько проблем». Говорит он. Десятники недовольны городским магистратом, В городе просто не понимают, что мы тут делаем. Присылают переделанных, которые ни на что не годятся. Забитые сваи ломаются. Сдерживающие стены вспучиваются. Настилы рушатся. Старик улыбается. Ничего удивительного. Ну что ж... «Добро пожаловать назад!» «Остаешься у меня на жалование, «Или вернешься назад в город?» «Оставайся! Мы еще поговорим!» «А сейчас мне надо идти!» «Мы и так долго здесь проторчали!» «Равнина позади!» «Пожиратели жавчины нас догнали!» «Они уже за деревьями!» «Он прав!» Иуда встречает их, пройдя совсем немного назад по полотну дороги, которая чем дальше, тем ухоженнее. В покоренной земле есть своя красота. Дорога по обе стороны, которая колышется трясина, настоящее чудо. За поворотом Иуда видит новых рабочих. Им уже не надо бороться с деревьями, Бригада, выравнивающая болотистую почву под полотно, позаботилась об этом. Рабочие движутся в неповторимом рваном ритме созидания. Толпа ползет навстречу. С частым стуком ложатся на землю шпалы. Что-то трещит, как будто рвется материя. Это сползают с вагона платформы металлические рельсы. Люди и переделанные подхватывают их клечами и обманчиво легким движением укладывают на место. Тут же подходят здоровики, с молотами и слаженно, точно музыканты в оркестре, забивают костыли. А позади всех что-то огромное и шумное выпускает пар и следит за каждым их движением, непрестанно подталкивая вперед. Это поезд прячется в глубине мангровой рощи. Много месяцев прошло с тех пор, как Иуда встретил старика впервые. Яни Правли! Безумный яни! Железный мастер! Встреча произошла в офисе ТЖТ во время найма персонала, куда все остальные молодые люди явились на крахмаленных рубашках и подтяжках. Там были студенты университета, сыновья клерков, ищущие приключений богачи и мечтающие разбогатеть юноши вроде иуды, уставшие от рутины подмастерья из собачьего болота и званаря, чье воображение воспламеняли истории для детей и книги о путешествиях. Много десятилетий! Я желал этого. Сказал правли. Он говорил убедительно. Добровольцы с уважением относились к этому человеку втрое старше их самих. Богатство не подавило в нем личности. Дважды я ходил на запад разведывать маршрут. Продолжал он. И оба раза, как ни печально, вынужден был вернуться Туда мы и поведем наш путь. Там наша главная задача. Сейчас на юге мы лишь разминаемся. Это только начало. Тысячи миль железнодорожного полотна через горы, леса и болота. Иуду впечатлила страсть правли. Даже его богатство, вложенное в такое дело, могло истощиться. Правли ощупал Иуду, словно врач, простукал ему грудную клетку. Он лично раздавал должности, формировал бригады. «Будешь доставлять сведения с болот. Там придется непросто. Надо знать, чего нам ожидать». Вот как попал туда Иуда.